Глава пятая. Колдовское логово. «Плюнь на их грозы, ты блажен трикраты, Благо, что дал Бог ум тебе столь здравый, Пусть весь мир будет на тебе гневливый, Ты, без счастья, довольно счастливый». Феофан Прокопович. «Отлетел не на вечное время, но и не на короткое. Это Митша понял, когда раскрыл глаза и увидел по танцующим в солнечном луче пылинкам, что в Божьем мире давно настал день. Еще повыше луча Митша увидел темные доски потолка, а пониже — натянутую крученную нить, с которой свисал малый глиняный кувшин. Подул легкий сквозняк, В кувшинчике что-то булькнуло, и Никитин почувствовал, как ссохлось горло. Близко до сосуда. Приподними голову, губами до горлышка дотянешься. Но не было сил пошевелиться. Пахло чем-то покойным, сладким. Это в полотняном мешке, заменявшем подушку, благоухали травы. На болоте в холодной воде Дмитрий продрог до да, коченения. Зато теперь ему было жарко. То ли натоплено сильно, то ли из-за медвежьей шкуры, которой он был укрыт до самого подбородка. Ох, душно! Еще толком не оглядевшись, больной скосил глаза в сторону, откуда лился солнечный свет и потягивало сквозняком. Там было наполненное сиянием окно все из стеклянных квадратов, как в городских зажиточных домах. Распахнуть бы, побольше воздуха впустить. Стоило Мите об этом подумать, как вдруг верхний левый квадрат сам собой скрипнул и отворился, снаружи дохнуло свежестью. В первый миг Никитин растерялся, но, прищурившись, рассмотрел на раме маленькую задвижку. Видал он в Москве такие. Немецкая выдумка — «Вас издаст, называется. Всю оконницу не открывая, можно приотворить малую ее толику, выглянуть наружу, спросить, кто пожаловал, или, как сейчас, допустить внутрь воздух. Сбоку лязгнуло железом. Он с трудом скосил взгляд. У стены белела печь. В ней опять сама собой открылась заслонка, за которой весело полыхало пламя. Оно вдруг зашипело, приопустилось и заслонка с лязгом же захлопнулось. Что за наваждение? Снится, что ли? Конечно, снится, потому что лежит Митя на спине, а не больно. Сгинь, сатана, тем не менее прошептал Никитин. Однако перекреститься ему было невозможно, а без знамения «Сколько лукавого не отгоняй» не сгинет. С другой стороны раздался стрекот. Испуганно, ожидая увидеть страшное, Дмитрий дернулся, поворотил голову. Ему вспомнилось страшное видение на болоте. «Где мужичок с ноготок? Что тут за колдовское логово?» «Страшного, однако, пока ничего не было». Стрекот издавала рыжая белка, пустившаяся в бег внутри проволочного колеса. Ну, это не велика, невидаль. У царицы Просковии в Измайлове таких затворниц несколько штук. А еще имеются говорящие скворцы, попугаи, две дивнохвостые павы. Но клетка у белки все же была необычная. К низу приделана воронка, из нее вниз сыплется что-то белое. — Мука! Эта зверушка мельни крутит, зерно мелит. — Затейно, — сказал Дмитрий вслух. От звука собственного голоса ему стало как-то спокойней. — Много, однако, так не намелишь. — Одному много и не надо, — прогудел густой голос очень близко, поназаде изголовья. Изогнувшись, Дмитрий запрокинул голову. Резкое движение сразу отдало в спину. «Ох!» Сзади, вплотную к ложу, оказывается, находился стол. За ним в деревянном кресле сидел мужчина с широченными плечами, в темно-русой бороде, волосы стрижены кружком. Из-под густых бровей на митчу смотрели очень спокойные глаза — От чего то показавшиеся Никитину удивительно знакомыми. Побожился бы, что глядел в них раньше и не раз, а вспомнить не мог. В огромной пятерне у незнакомца или знакомца, одетого в серую и застиранную рубаху, была какая-то хитрая штуковина, вся из винтиков и проволочек. Но ее Дмитрий толком не рассмотрел, до того ли было. Не гнись, спину порвешь. Я ее битый час травами обкладывал. Сейчас ближе подберусь, пробосил Верзила. Отложил штуковину. Кажется, это было курантное нутро. Взялся за подлокотники, но не поднялся на ноги, а вдруг взял да поехал. Раздался тот самый скрип, который Митя уже слышал на болоте. Кресло оказалось не простое, а самоходное, на колесах. Оно докатило мужика до кровати, повернулось и встало. «Господи святый!» — пролепетал дворянский сын. Вблизи было видно, что мужик, несмотря на стать и бородищу, совсем еще молодой, может, не старше Дмитрия. «Ты что за человек?» — неторопливо спросил детина, Почему того и этого в болоте топ? — По что за пеленут, как детё? Может, ты бесноватый, и тебя замотали, чтоб на людей не кидался? — Развязывать тебя, Иль, того и этого не надоть. — Бояться мне тебя, аль как? Спрошено, однако, было безо всякого страха, спокойно. Дважды повторенную присказку того-этого Митша последний раз слышал девять лет назад. «Нет, не может быть!» «Но обстоятельная манера говорить, но крепкая основательная посадка головы!» «Свезло тебе, бесноватый, что я утром на болоте силки птичьи расставляю», продолжил Бородач. «Услыхал, кто-то блажит». Слова молитвенный орет. Надо думать, любопытно стало. Еще малости того этого увяз бы ты насмерть. «Илейка!» — ахнул Дмитрий, наконец обретя способность к речи. «Ты живой! Я это, Митше Никитин, помнишь меня?» Богатырь разинул рот и по-мальчишески шмыгнул носом а у Дмитрия из глаз хлынули слезы. В два дня двух давних приятелей кого живыми не чаял встретил, и оба поочередно ему жизнь спасли. Воистину чудо Божье!